Глава 6. С утра все валится из рук. Я сама не своя и не соображаю, что делаю. Я отправляюсь в парикмахерскую и салон красоты. Как хорошо хоть иногда чувствовать себя женщиной, а не понурой лошадью. Как иногда это нужно. посидеть в кресле, пока над тобой колдуют, принять в ванночке для рук и сделать маникюр. Нечастые для меня радости: зарплата не та, настроение неподходящее, а если уж совсем откровенно не для кого. Ино часто говорит: "Нужно любить себя и все делать прежде всего для себя, любимой. Я с ней не согласна. Когда нет стимула, себя можно и без прически любить. А быть красивой хочется для кого-то. Эдакой загадочной, кокеткой, таинственной незнакомкой, что дышит духами и туманами. Сегодня я хочу быть такой для Анри. Хочу верить в чудо. Что-то ты притихшая какая-то в последнее время, задумчиво рассуждает подруга по телефону. Общаться нормально перестала, витаешь в ампиреях. Может, у тебя поклонник появился? прозорливая моя догадывается. Но я пока не могу раскрыть секрет. Вот сегодня, если случится, расскажу ей, наверное, поделюсь. А до этого не хочется, никак язык не поворачивается рассказать о своей маленькой тайне. Холодно, энергии мало, лениво мне, говорю полуправду. Я приблизительно знаю, что будет петь моя несравненная подруга, если я ей сейчас признаюсь. Не хочу портить себе настроение и сомнения в душу впускать. Может, завтра я поплачу на ее плече, но это будет завтра. Вечером я привычно открыла ноутбук. Немножко страшно, но я готова. Я жду тебя, Элин. высвечивается сообщение на сайте. И данные для Скайпа. Я нахожу его в огромной мировой паутине и посылаю смайлик. Нажать на кнопку вызова не хватает смелости. но он делает это сам. Что я чувствую, пока слушаю задорный сигнал? Не знаю. И пальцы у меня холодные, трушу, как заяц. Привет. Он улыбается мне. Такой же, как на фотографии, только глаза живые. Смотрит на меня пристально, а я не могу слова выдавить из себя. «Здравствуй, Анри. Голос у меня звонкий, но сейчас он дрожит немного в такт сумасшедшему сердцу. А потом всё становится неважным, уходит на второй план. Хочется бесконечно слушать его голос, низкий, и слегка глухой, словно припорошённый усталостью, но столько в нём тепла и радости. Он хорошо говорит по-русски, смешно картавит и улыбается, улыбается мне так заразительно, что невозможно не улыбнуться в ответ. Ты такая же, как и на фото. И ты такой же Так приятно видеть и слышать тебя. Кажется, ты совсем рядом, будто в соседней комнате. Стоит выйти, и я найду тебя. Я не знаю, о чем мы говорили, но время летело стрелой. Время играло против нас, уходило с дыханием, и оставляло за собой следы хвостатых комет. У времени есть свой таймер и секундомер. Оно помнит все и замечает каждую мелочь, каждые прожитые вдохи и выдохи, отмеренные нам кем-то свыше. Но время на двоих имеет особый смысл и ритм. Как жаль, что нельзя остановить мгновение, когда ты чувствуешь биение чего-то сердца не рядом, а за тысячи километров, по ту сторону другой жизни, но очень и очень близко. Тебе пора спать, Элен. У него такой родной и приятный смех. Ты засыпаешь на ходу. До встречи сегодня. А вы? Уже сегодня. Как хорошо, что уже сегодня. Я засыпала с этой мыслью. Детало в облаках. Слышала голос Анри. Он вызывал во мне трепет, и я ничего не могла с этим поделать. Сегодня выходной. Сегодня я высплюсь и буду мечтать. Мечтать, как никогда не мечтала до этого. У моей мечты теперь есть лицо и голос. Есть тёмные глаза и улыбка. Есть лучики морщин возле глаз. Так хочется потрогать их пальцами, коснуться губ, услышать что-то очень интимное, близкое. сладкое, предназначенная только мне одной. Утром меня разбудил звонок в дверь. Рано. Непростительно рано. Убивать я была не готова, но возмутиться вполне. Ты что это, подруга, спишь как слон? Нет, как лошадь, стоя. Я стою в коридоре в ночной рубашке, немного холодно, а она с мороза, раскрасневшаяся и чересчур бодрая. В груди рождается недовольство. Ну почему? Почему она такая энергичная и красивая, в то время как я похожа на осиное гнездо, на бамбук без листьев. А я тут мимо пробегала, на магазин и набег сделала, продуктами затарилась. Думаю, дай зайду, давно не общались. Она теснит меня и проходит внутрь. Бросает пакеты из супермаркета и снимает пальто сапожки, шапочку. Стряхивает блестящими волосами, и сияет, сияет аж глазам больно. Ты умывайся, умывайся, давай, халат натягивай, а я пока чай заварю, завтрак приготовлю. Не подруга у меня, а золото. Пока я умывалась, успела растрогаться чуть ли не до слез. Рано расслабилась. Ну, а теперь давай, рассказывай, приказывает моё золото и пальцем на табурет указывает, чашку со слоником подвигает. бутерброды. Что рассказывать? Прячу глаза в кружке и грею руки о ее горячие бока. Вот только обманывать не надо, ладно? Я Ещё тебя вижу насквозь, Лен. Я вообще думала тебя с мужиком застукать, думала порадуюсь, но нет так нет. На что то есть, я же чувствую. И я решаюсь. Я все равно собиралась ей все рассказать. Только не кричи сразу, ладно? Поднимаю глаза и словно в прорубь ныряю головой. я и не кричу", пожимает Инна плечами. "Вот и не кричи". "Да не кричу я", повышает она голос. "Что ты натворила, а? Из-за сердца хватается". "Ничего такого. Я с мужчиной познакомилась, на сайте знакомств". Так тянет подруга и руки у неё непроизвольно в боки встают. Коронный жест, который не вытравить и не победить. "Ты же говорила, удалила все». Сказала: "До свидания, чмошники. Мы ж с тобой договаривались вроде, что поэкспериментировала ты, и ладно, хватит". А я и удалила везде. На одном вот он пришел. Кто? Он? Анри. О инке лицо становится слова не описать. И пока она дар речи потеряла, я спешу вывалить все на ее прекрасную голову. Он француз, живет во Франции. Мы общаемся с ним почти два месяца. А вчера говорили по Скайпу впервые, представляешь? И как ты с ним оговорила и общалась с переводчиком, что ли, или на пальцах, или систему жестов выучила. А он по-русски говорит и пишет и говорит. И тут она захохотала, ржала бессовестно до слез. Ой, Лен, ну ты наивная и доверчивая. Это все знают. Но это же ж дежу, понятно. Дурит он голову, небыс альфонс какой-то. Квартиру твою отжать мечтает, представляется французом. Как еще письмо счастья тебе не прислал по почте, что мол наследство тебе в миллионы отошло, только деньги заплати за судовые издержки. Господи, таких, как ты, уже не существует. Вымерли, как динозавры. А ты у меня всем веришь. Добрая. Но перестань, Инн. Но почему в каждом человеке ты видишь только плохие черты? Он настоящий, добрый. Глаза у него хорошие. Он умный, Инн. Мама у него русская, поэтому он так хорошо язык знает. Ну да. А папа турецко-подданный, как у Остапа Бендера. Почему турецко? Обижаюсь я. Француз у него папа. Инна смотрит на меня с жалостью, головой качает. А как вы общались, говоришь, по Скайпу? А номерк телефона он своего французского почему не дал? Сейчас, дорогая моя, есть лучшие варианты общения. По WhatsApp, например. Еле по Вайберу, но нет же, по Скайпу. А все почему? Чую я, дурит он тебя со страшной силой, Елен. Так и знала, что она все испортит, разрушит мой замок из песка, мечты мои растопчет безжалостно. Надо было ничего не говорить ей. Слезы текут по щекам, капают в чай. Немного соли в остывший напиток и горечи, которую трудно смыть. Ну, показывай своего француза, что ли, бормочет Инна примирительно. Вдруг и правда того. Принц. С небес на землю и обратно. Как на крутых аттракционах. Но чего я хотела, собственно? Она такая, и этого не исправить. Здоровый скептицизм, а я, может, и правда ошибаюсь.